Глава 24. Жестокость. Человеческая святыня. Перед фельдмаршалом Веласкесом открылись высокие резные двери в тронный зал. На большом мягком кресле сидел король Иоган. Со скучающим видом король окинул взглядом фельдмаршала, поднял одну бровь. Выглядел фельдмаршал Кахер с не лучшим образом, но оба решили не откладывать то, чего так долго ждали. Следом за ним в зал ввели, кого-то приволокли, троих пойманных двоих из тех кто сбежал с арены и одну неизвестную король иоган привстал немного заинтересовавшись происходящим фельдмаршал веласки отдал воинское приветствие королю а после дал знак выставить пленников перед троном военные молча выполнили приказ герси мидас стоял на коленях с выпрямленной спиной джелли элбер спригнулся к полу глаза у него бегали в разные стороны лиара Тиавейн лежала без сознания солдат пнул ее Джей лей вздрогнул вдохнул и выдохнул выпрямившись выпалил девушка без сознания вы что не видите второй солдат силой ударил его ногой по спине заставив джейлея удариться лбом о пол герси стиснул зубы посмотрел в глаза королю иоганну не было в его взгляде ничего кроме жестокости и ненависти король иоган прищурился чувствуя как омерзение расползается по телу Таких ничтожеств вообще не должно было быть в его тронном зале, не должно было быть во дворце. Герси услышал шаги, но неотрывно смотрел в глаза королю, испытывая при этом первобытный ужас. Тонкий ошейник привычно холодил шею и напоминал, что не обязательно сходить с ума, ощущая чужие эмоции в себе. И этот первобытный ужас был не чьим-то, его собственным. Джейли хрипел, солдат вдавливал ногу ему в спину и не позволял разогнуться. «Что прикажете делать, Ваше Величество?» — вкратчиво спросил фельдмаршал Кахер Веласкес. «Здесь только трое, и одна не та, кого вы искали», — заметил король Иоган. От его железного голоса леденела кровь. Герсий содрогнулся. Джилли, притих. «Я жду объяснений. Позже», — жестко добавил король Иоган. Немного помолчал, поднялся с кресла трона. «Фельдмаршал, вы прекрасно знаете, что делать». Ответ Герсию не понравился, но заговаривать с королем было полным безумием. «Сбейте с него, это высокомерие!» Когда всех троих грубо подняли, сказал король Иоганн. Фельдмаршал Кахир Веласки скивнул и коленом ударил Герсия в живот. Герсий резко выдохнул и инстинктивно согнулся. Солдат рывком заставил его распрямиться. «Как прикажете, ваше величество, будет исполнено!» Ирмтон налил в бокалы из толстого стекла красное сухое вино, вдохнул аромат, сделал глоток. Прикрыл глаза в наслаждении. На столе лежал заряженный револьвер. Он смотрел на него, иногда брал в руки, вертел и клал назад. Шел второй день после стычки в доме номер 34 на улице Столлихен. Ирмтон был уверен в своей правоте. Фельдмаршал Кахир в его правоте засомневался, и по его приказу была совершена облава. Ирмтон злился а потому запивал гнев вином. Если бы у фельдмаршала Кахира Веласкиса считал Ирмтон Пини было больше терпения, то он поймал бы не двоих, а всех пятерых. Девчонка, которую все видели впервые, не произвела на них никакого впечатления. Она едва стояла на ногах, и, по словам фельдмаршала Кахира Веласкиса, вряд ли протянет долго. Мистер Эрвин Фрейер был заточен в изоляторе для тех, кто ждал суда и гадал о своей участи, которой никто не смог бы позавидовать. Ирмтон не был склонен к долгому обдумыванию перед принятием фатальных решений. Ему потребовалось всего лишь три бокала красного сухого вина, привезенного с юга. Он взял револьвер и вышел из кабинета. Вызвал водителя, сел в машину. Машина тронулась в сторону городского изолятора. Охранники пропустили Ирмтона Пинни без проблем и без вопросов. В партуме ему, как и фельдмаршалу Веласкесу, никто не смел перечить, никто не смел его останавливать. За пределами столицы не все люди знали его лично, но здесь, в столице, он чувствовал себя, если не королем, то кронпринцем. Вооруженный охранник провел его к одиночной камере, где был заточен мистер Эрвин Фрейер. Ирмтон многозначительно посмотрел на охранника, и тот тихо вышел, прикрыв дверь. Ирмтон Пини закрыл дверь на замок, ключ положил в карман. Мужчина в сером костюме поднял голову. Седых волос у него стало больше, и Ирмтон Пинни подумал, что ему, возможно, не следовало приходить. Мистер Эрвин Фрейер умер бы и без его помощи. Но Ирмтон уже прибыл. Остановить его никто не мог. А фельдмаршал Веласкес и судья, скорее всего, и так приговорили мистера Фрейера к смертной казни как сообщника особо опасных преступников. Они молчали. Мистер Эрвин Фрейер не двигался. «На колени!» – приказал Ирмтон Пинни. Мистер Эрвин Фрейер не подчинился. Ермтон Пинни вытащил револьвер, навел его на голову мистера Эрвина Фрейера и снял с предохранителя. «Я сказал, на колени! Живо!» Мистер Эрвин Фрейер вновь не подчинился. Ермтон Пинни решил, что вставать на колени перед смертью вовсе не обязательное условие. «Твоя дочь выбрала себя!» И нажал на спусковой крючок. Продолжение следует...